Глава дома Николай, Костя, как на местный лад, переделывают русский Константин Николаевич, маленький, жилистый и подвижный, легкий на ногу, и в семьдесят лет добычливо рыбачил и белковал. Сын его, веселый и обходительный Костя Вань, был подряжен к нам проводником. И этой удаче откровенно радовался. Паек и зарплата лагерного вольняшки должны были... Подправить дела многодетной семьи, живущей, как и большинство, обитателей Лачи, скудно. Костя Вань сводил меня на сказочно обширные глухаринные така, о каких за пределами северных нетронутых лесов и понятия не имеют. Мы с ним вдвоем намечали летние маршруты и по неделе не выходили из тайги. Мог ли я тогда предположить, что длинные наши откровенные разговоры мне придется вспомнить в трудный час, нитем, какими Жизнь опутывает нас самым непредвиденным образом. В нашей партии произошли перемены, освободились и уехали Лещук с Ягуновым, и, искренне желая друг другу благополучия, мы не могли не чувствовать при расставании некоторого облегчения. Взаимная откровенность выявила глубокие расхождения между нами. Профессор, напористый последователь Кропоткина, презирал всякую власть, а меня из-за моего умеренного монархизма отнес к черносотенцам. Капитан же, набравшийся каких-то абсолютистских теорий и считавший неизбежным покорение мира германским вермахтом, как раз тогда Гитлер заглатывал одно европейское государство за другим, нетерпимо и начисто отвергал мои либеральные взгляды и суждения о достоинствах христианской морали, и обоих коробило мое приравнивание к фашизму, большевистской идеологии. Для меня обе доктрины были равно бесчеловечными. Сменился и начальник партии. С новым, молодым, корректным и сухим установились подчеркнутые официальные отношения. Он, не в пример своим предшественникам, сразу дал почувствовать пропасть, отделявшую его от зеков. Я еще больше сблизился с Францем и несколькими охотниками. Никакая лагерная ржа не могла разъесть честную крестьянскую суть, Несчастного немца, раздавленный, не понимающий, за что обрушилось на него столько бед, Франц оставался самим собой, добродушным, услужливым, простым, неспособным на зло. Велик был в нем запас любви к людям. Обо мне он заботился как нянька и был рад услужить кому угодно. Зато во всей Лачи не было более желанного гостя, чем Франц. Его круглую стрижную голову можно было увидеть в любом конце деревни, то он кому-то помогает напилить дров, то истопит баню или наносит воды, да еще одаривает всех своей простодушной, печальной, славной улыбкой. Под стать общежительности и простоте Франца был и строй жизни этой глухой лесной деревушки — где и на третьем десятилетии после революции продолжали почитать старших, держать клетий незапертыми, выручать друг друга. И как первый грозный признак наступающего разложения, вошедшая в обиход богохульная матерная брань. «Счет моей неволи шел уже на куце недели, наконец пошел на дни». Настроение было приподнятым, и дни стояли яркие, солнечные, удачно складывались дела на маршруте. Люба писала часто и уверяла, что чувствует себя много лучше. И, наконец, свершилось. Начальник отозвал меня с трассы и предложил сдать лагерное обмундирование, иначе говоря, разуться и раздеться. Было велено отправить меня в Ухту на лагпункт номер один. Через реку меня перевез на своей лодке Костя Вань. На ближайшем лагпункте я был присоединен к нескольким этапируемым зекам и отправлен на грузовике с вохровцами. После почти двух лет расконвоированного существования я снова прошел через все ощущения арестанта, охраняемого бдительным недобрым оком. На огромном центральном лагпункте в столице Ухтинской рабовладельческой провинции я несколько дней вкушал в полной мере от сладости поверок, вохровских придирок, шмонов.